Я прислушался к звукам из динамиков. «Что? Скучно?» «Да, скучновато», — признался я. «Чтобы понимать Шуберта, подготовка нужна. Я, когда впервые услышал, тоже заскучал. Для твоего возраста вполне естественная реакция. Но ты обязательно ее поймешь. То, что не скучно, людям быстро приедается. Они надоедают, как правило, как раз скучные вещи. Вот такие дела». «Моя жизнь достаточно скучна, но не настолько, чтобы надоесть совсем. Большинство людей этого нюанса не понимают». т о с и м с а н вот вы себя назвали особенным человеком. Это из-за гемофилии?» «Из-за нее в том числе», — сказал он, посмотрел на меня и улыбнулся. В этой улыбке проскользнуло что-то нехорошее. «Но не только. Есть еще кое-что». Божественное многословие Шубертовой сонаты кончилось. Ничего другого слушать не хотелось. Слова как-то иссякли сами собой, и каждый погрузился в свои бессвязные мысли, из которых была соткана тишина. Я рассеянно провожал глазами летевшие мимо дорожные знаки. На развилке, повернув на юг, дорога стала подниматься в горы. Потянулись длинные тоннели. о с е м ы й весь напрягся, сосредоточившись на обгонах. По шоссе ползло много больших грузовиков. Мы оставляли позади одну машину, за другой. Проносились мимо трейлеров, рассекая воздух со свистом, напоминающим завывание злых духов. Я то и дело оборачивался назад, проверить, не сдул ли рюкзак. Местечко далеко в горах, без удобств. Ни радио, ни телевизора, ни телефона. «Может, ты там живой души не встретишь», — заговорил Осима. «Ну как, не передумал?» «Мне все равно». «В одиночестве? Вдалеке от людей!» Я кивнул. «Но ведь одиночество-то разное бывает. А вдруг окажется, что это совсем не то, что ты себе представляешь?» «Это как?» Осиму поправил пальцами очки на переносице. «Словами не передашь. Это от тебя будет зависеть». С трассы мы съехали на обычное шоссе и почти сразу наткнулись на придорожный поселок. Там был круглосуточный супермаркет. Остановив машину... Осима сходил туда и принес большой пакет всякой еды. Овощи, фрукты, крекеры, молоко, минеральная вода, консервы, хлеб, что-то в упаковках. Ну, в основном такое, что готовить не надо, а можно сразу есть. Платил за все снова он. Я сунулся было со своими деньгами, но Осима только головой покачал. Мы опять сели в машину и покатили дальше. Я прижимал к груди пакет с продуктами. В багажнике он не поместился. За поселком тьма обступила нас со всех сторон, дома исчезли, Встречных машин попадалось все меньше. Дорога сузилась так, что две машины с трудом могли разъехаться. Но с к о р о с т и его в с почти не сбросил, и все так же летел вперед. Только дальний свет включил. Торможение, разгон, опять тормоз, ускорение. Он все время ехал на второй или третьей передаче. Его лицо словно окаменело. Сжатые губы, глаза уставились вперед, в одну точку, которая скрывалась где-то в темноте. Видно, что человек... сконцентрировал все внимание на дороге. Правая рука на руле, левая на коротком рычаге переключения скоростей. Слева от шоссе потянулся крутой обрыв. Внизу, под откосом, наверное, бежал горный поток. Повороты закручивались сильнее. Удерживать машину на дороге стало тяжело. И задние колеса то и дело срывались в занос с эффектным визгом. Но я решил об опасности не думать. Надо полагать, авария в таком месте, скорее всего, осему не устраивала. На часах было почти 9 я приоткрыл окно, и в кабину ворвалась струя холодного воздуха. В горах звук распространяется совсем не так, как внизу, а мы забирались все выше и выше. Дорога, наконец, отвернула от пропасти. Теперь можно хоть немного перевести дух, подумал я, и углубилась в лес. Вокруг, как заколдованные, замерли высоченные деревья. Свет фар их выхватывал из темноты одно за другим. Асфальт уже давно кончился. Влетавшие из-под колес мелкие камешки сухо барабанили под нищу. Подвеска плясала, еле поспевая за ухабами. На небе ни звезд, ни месяца. То и дело, а ветровое стекло разбивались мелкие дождевые капли. — Вы часто сюда приезжаете? — поинтересовался я. — Раньше часто. Сейчас уже нет. — Работа! Мой старший брат, фанат в и н с е р ф и н г а живет в Коте на самом берегу. У него магазин, где продают разные штуки для серфингистов. Ещё они там лодки делают. Изредка заезжает переночевать в то местечко, куда мы едем. — А ты как, не занимаешься серфингом? — Ни разу не пробовал. — Захочешь, брат может научить. — Он мастер, — продолжал Асима. — Мы с ним совершенно разные. Сразу поймёшь, если его увидишь. — Он высокий, молчаливый, неприветливый, загорелый, пиво любит. Вагнера от Шуберта не отличит. И все равно нас с ним водой не разольешь. Проехав еще дальше по горной дороге сквозь чащу, мы прибыли на место. Не заглушая мотор, о с и м у вылез из машины и, отперев ключом подобие ворот из металлической сетки, надавил на них. Створки о т в о р и л и с ь Еще немного вперед по плохой извилистой грунтовке, и мы выбрались на небольшое открытое пространство. Дорога кончилась. Осима остановился... Откинулся на сиденье и глубоко вздохнул. Потом обеими руками убрал назад волосы с лба и, повернув ключ, выключил двигатель. Потянул ручку стояночного тормоза.